На руках занесем Такое дело. Ты чего этот ковыряешься, как покойник? Утречь. Вот Не надоедай тут человеку. Захар Куприяныч широко и размашисто катнулся от костра и лес сразу поглотил его. силён мужик. Дерет тебе сказывал. Махаться. Другого я б заломал, а его как, отец, да еще и изранитый. Под серым свитером, плотно облегающим окладистую фигуру парня, разлетно примели плечи. Руки крупные, на лице тоже все крупно и ладно пригнано. Волосы отцовские, ржеватые, глаза чуть шалые и рот безвольный, улыбчивый. Этот парень будущий женей и командиром в армии не подарок, Этот шороху в жизни наделает любой из парнем без осуждения, даже будто завистью думал Олег Дмитрич. Сейчас он, пожалуй, что в космонавты начнет проситься. Страшно там? Да некогда было бояться. Вот здесь, когда оказался, страшно сделалось. Чего тайгида тайги Тайга любого укроет. Тайга добрая. Добрая? Не скажи. Конечно. К ней тоже привыкнуть надо. А вам герои дадут? Да я не думал об этом. О, жизнь у вас пойдет, а? Музыка, цветы. А девок-то, девок-то кругом, Что тебе балерина, что тебе кинозвезда. М -м -м. Любишь, девок-то? Так. А... Кто их окаянных не любит? Помните, как в байке одной? Тарас, а Тарас. Делок любишь? Люблю. А они тебя. Я их тоже. Я вот об чем хочу спросить вас, пока тядьки нет. Вот мне 18-19. Мне еще в космонавты можно? Образование какое у тебя? Пять. Маловато. Ты вообще представляешь себе наш труд? Представляю. По телевизору видел, как вас горемышных на кочулях и на этой самой э центрифуге мают. <с correlation> и как в одиночку засаживают. Тяжело, конечно. Разговорчивые, ежели так совсем хана. Тантон не самое главное. Труд каждодневный, требующий все силы, физические, умственные, духовные. Жить нужно постоянном напряжении. И работать, работать, работать. Сила воли, ой, какая нужна. Самодисциплина прежде всего. Учиться опять же. А я опять-то групп мучил, мучил. Отец каждую декаду в поселок наезжал, жучил меня. Видите, какие большие ухи-то сделались за семь-то лет. А ты что, семь лет свои классы одолевал? Восемь. Почти. На восьмом году науки отец меня домой уволил. Ох, бузовал. Раз ты лоботряс языком хочешь быть, ну, значит, легко и сладко, пила тебе и топор. О, ломи. Тайги на тебя еще хватит. Я его надул. Он мне двуручку сулил, а я бензопилой овладел. На работу я запарный. Валю лесок. Но... Антон неожиданно прервался и совершенно другим тоном деловито распорядился. Приготовьте все, что надо. там Телеграммы какие, сообщения. Сейчас тетя придет, и я на участок. Из спектарника выкатил Захар Куприянович с большим мешком за спиной. Жив-здоров, Олег Дмитриевич. Не уморил? чистобайка это, трепотней. Антошка насупился. Лесник сбросил с плеч в собачью доху, накинул ее на Олег Дмитриевич, затем вытряхнул из мешка подшитые валенки, Осторожно надел их сначала на поврежденную ногу космонавта, затем на здоровую. После этого достал деревянную баклажку, опоясанную бересты, поболтал ею и налил в кружку. Ты что, что мало Жалко, что ли? Тихо. Аж ей маленько нутро, Олег Дмитриевич. Ночь надвигается. Потом уж как можешь. Давай-давай. <свист> ничего, <свист> ничего, ничего, ничего. И пока космонавт отдыхивался, хватив несколько глотков чистого спирту, пока жевал теплое мясо с краюшкой домашнего хлеба с хрустящей корочкой, не забыл старик. Захар Куприянович наказал Антошке, что и как делать дальше. В блокноте, почти исписанном от корки до корки, Олег Дмитриевич быстро набросал несколько телеграмм Одну из них, самую краткую, отцу. Антошка стоял на лыжах, запоясанный, подобранный, ждал нетерпеливо. Засунув бумажки под свитер на грудь и заправив шарф, он пружинисто выдохнул. Так я пошел! Я житчиком. Спустя малое время Захар Куприянович укутал космонавта, сомлевшего от спирта и еды в полушубок и доху, убеждая, что поспать нужно непременно. Много забот и хлопот его ожидает. Стал быть, надо сил набраться. Размякший от доброй ласки, Лежал космонавт возле костра, глядел в небо, засеянное звездами, как пашня нерадивым хозяином где густо, где пусто, намутно проступающие в глубинах туманности, по которым время от времени искрило, точно по снежному полю. Стоило бы каждого человека хоть раз в одиночку послать туда, в эту темень и пустоту, чтобы он почувствовал, как хорошо дома как все до удивления сообразно на земле, все создано для жизни и цветения. Но человек почему-то сам, своими умными руками рвет, разрушает эту сообразность, чтобы потом в муках воссоединить разорванную цепь жизни или погибнуть. Олег Дмитрич смотрел ввысь совершенно отстраненно, будто никогда и не бывал там. Над ним стояла ночь, звонкая, студеная, И звезды в небе, из края в край. Звезды, которые космонавт видел крупными, такие сгустки мохнатого огня, Порскающего яркими ошметками, Были опять привычно мелкие и на привычных местах. Мерцая и перемигиваясь, Они роняли слабый, переменчивый свет на землю, на космонавта, сладко доверчиво посапывающего у костра. Оттопыренные, полураскрытые губы его обметала уже бороденка и усы, а под глазами залегла усталость. Жалея космонавта, разморенного сном, Захар Куприянович осторожно разбудил его, когда начало отбеливать небо с восточной стороны. Здоров ты спать, парень. <свист> Тебя бы в пожарнике. <свист> не возьмут. Да я и сам не пойду, зарплата не та. <свист> Ой, так я спал. Так я спал. <свист> да. И когда они шли к покосу, космонавт светло озирался вокруг, сбивал рукой снег с ветвей, наминал в горсть, Нюхал и даже украдкой ел, как мороженое. Остановился, послушал, как ударила в лесу первая синица. Хотел увидеть белку, уронившую перед ним густую выеденную шишку, но не увидел, хотя Захар прианч и показывал туда, где белка затаилась. Ай, «Хорошо-то как, Господи!»